Глава 26. Про стрельбу из-за горы и нежданную встречу. Насчет еврейского сервиса Одинцов оказался прав. Даже в бизнес-классе пассажиров кормили так себе. После обеда, когда стюардессы разносили кофе, Мунин попросил сливок. Но и тут его ждало разочарование. «У них все кошерное», — сказал Одинцов. «Мясное с молочным смешивать нельзя». «Дадут они сливок, а вдруг ты за обедом колбаски навернул? Братья о тебе заботятся, чтобы не оскоромился случайно. Цени!» Преимущества бизнес-класса сказались, когда сытую компанию сморил сон. Расстояние между рядами кресел было достаточным для того, чтобы даже Ева смогла свободно вытянуть свои длиннющие ноги. Голова ее покоилась на плече Одинцова, который тоже вздремнул в полглаза. После пробуждения всем пригодились зубные щетки с пастой, и протрезвевший Мунин сменил гнев на милость. «Конечно, не первый класс, но неплохо, неплохо». «Как дальше жить будем?» — спросил Одинцов. «Счастливо», — тут же ответила Ева. «Особенно, если ты на каждом шагу не будешь спорить. И особенно, когда разговор идет на специфические темы», — добавил Мунин. «Э, братцы!» — обиженно протянул Одинцов. «Да вы, похоже, так ничего и не поняли. Я же вас не просто так шпыняю. Вы злитесь, активизируетесь, и головы у вас лучше работают». Историк возразил, «Головы у нас и так в порядке. Нам бы лучше не отвлекаться». «Добро», — сказал Одинцов, — «представь, что у тебя есть пушка. Перед тобой гора. Тебе надо попасть в цель, которая расположена за горой. Ты ее не видишь, как быть». «Можно рассчитать траекторию снаряда», — сказала Ева. Мунин благоразумно промолчал. «Как ты ее рассчитаешь, если неизвестно, куда стрелять?» «Я же сказал, что цель за горой, но не сказал, где. Есть мысли?» «Нет». «А все просто. Я остаюсь возле пушки, а вы отправляетесь на новые позиции далеко в стороны. Ты направо, ты налево». Теперь у нас есть две новые точки зрения взамен одной слепой. Вы видите, что происходит за горой? Видите цель. Каждый передает мне направление на нее и остается только выстрелить в точку, где эти направления пересекаются. Бабах! Цель поражена. Боевая задача выполнена. Я имел в виду, что вы спорите, даже когда речь заходит на узкоспециальные темы, промямлил Мунин. «И правильно делаю», – сказал Одинцов, – «потому что результат обеспечивает именно разница позиций. Если бы наши точки зрения совпадали, в них не было бы никакого смысла. Мы трое были бы не нужны. В том и прелесть, что мы смотрим с разных точек зрения. И поэтому есть шанс попасть в цель за горой. В общем, простите, конечно, только я вас шпынял и шпынять буду. А теперь повторяю вопрос». Как жить дальше? За оставшееся время полета троица успела снова вкусить скудных плодов израильской кулинарии, еще разок вздремнуть и наметить примерный план действий в Израиле. Правда, этот план с самого начала пришлось корректировать. В аэропорту Бен-Гурион компания долго топталась в духоте переполненной зоны прилета перед паспортным контролем. Пограничники работали медленно. «Тоже на психику давят», — предположил Мунин. «Ждут, что у террористов нервы не выдержат, и они себя выдадут?» «Черт их знает. По-моему, обычный бардак», — проворчал Одинцов. «Или не выспались просто. Из Штатов Троица вылетела в полдень, теперь там была полночь, а в Израиле уже 7 утра». «Это хорошо», — говорила Ева. «Целый день впереди». Когда контроль был пройден, Троица направилась к выходу из аэропорта. Бенгурион расположен между Иерусалимом и Тель-Авивом. Одинцов планировал отправиться не в тот отель, который Штерн забронировал в Тель-Авиве, а в Иерусалим, снять гостиницу неподалеку от старого города и там уже решить, как подобраться к Борису. Бывший муж Евы должен был выступать на конференции в Иерусалиме, и его, по всей видимости, продолжали стеречь охранники, представленные Вейнтраубом. По ходу дела Одинцов собирался навестить Иерусалимскую генетическую клинику, чтобы разобраться в результатах анализа ДНК. Тем временем Еве и Мунину предстояло поломать головы над секретом Зубакина и древних камней. «Гениус Локи», — многозначительно говорил историк. «Гений места! место. Здешний дух. Все начиналось в Иерусалиме. Ковчег отсюда, урим и тумим отсюда». Точно вам говорю, нам поможет гений места. А вот и он по нашу душу. Одинцов указал компаньоном на невысокого толстячка с плакатом «Два «2. 2. Милая, по-моему, тебе здесь рады меньше, чем нам. Отчего-то его на плакате не упомянули, но толстячок обрадовался всей троице. И когда гости подошли, проводил их на парковку к белому микроавтобусу с занавесками на окнах. «Прошу садиться», — сказал Толстячок. «Я погружу чемоданы». Он откатил зарокотавшую пассажирскую дверь, и знакомый бархатный голос произнес из салона традиционное местное «Шалом!». В салоне путешественники с удивлением увидели Штерна. Он по обыкновению был одет в костюм, но не плотный темный, а легкий светлый. Привычка вторая натура, хотя и малопригодная для Израиля. Несмотря на утреннее время... Здесь уже становилось жарко. «Как долетели?» — осведомился Штерн. «Прекрасно», — ответила Ева. «Зря вы не составили нам компанию». «Почему надо было лететь порознь?» — спросил Одинцов. Со Штерном они расстались вчера утром в Майами. Выходит, он стартовал немногим раньше троицы на частном самолете, поскольку добрался до бен быстрее, чем прямой рейс. «Дорогое удовольствие». «И к чему такие сложности?» «Скоро вы все узнаете», — без изысков ответил Штерн. По пути через кордоны, опоясывающие аэропорт, он обмолвился, что везет Троицу все же в Тель-Авив, а не в Иерусалим, и пояснил, «там вам будет удобнее». Микроавтобус резво промчал по автостраде два десятка километров, и сквозь городские кварталы Тель-Авива выкатился на знаменитую набережную, проложенную вдоль кромки Средиземного моря. Очевидно, Штерн хотел развлечь гостей открыточными видами. По левой стороне дороги стояли дома причудливой современной архитектуры, а по правую тянулась непрерывная полоса пляжа. На часах было только 8 утра, но купальщиков уже хватало. По изумрудной глади скользили винтсерферы под разноцветными парусами, а в голубом небе над водой носились яркие кайты. Машина проехала набережную из конца в конец, держа путь в южную часть Тель-Авива, древний город Яффо, который больше полувека назад слился с мегаполисом. Водитель свернул в тесные улочки, миновал странное для этих мест здание под крутой черепичной крышей, над которой возвышалась узкая башенка с готическим шпилем, и остановил микроавтобус. «Добро пожаловать в американскую колонию», — сказал Штерн и первым вышел из машины. Гости последовали за ним. Они оказались перед безликим старым домом, который был похож на посылочный ящик. А штукатуренная белая коробка, гладкий фасад без декора, на каждом из трех этажей окна с наглухо закрытыми рифлеными ставнями. Дом выглядел нежилым. «Это что?» — спросила Ева. «Бейт и Еремия», — ответил Штерн. «Отель и культурный центр. В темноте с подсветкой смотрится довольно мило. Давайте зайдем внутрь. Здесь коварное солнце. Оглянуться не успеете, как напечет голову». За выцветшей деревянной дверью скрывались простые, но вполне современные интерьеры приличного отеля. В небольшом холле Портье выложил на стойку регистрации три электронных ключа со словами «Номера готовы», «Пожалуйста, по лестнице, третий этаж». «Не трудитесь, вас тут знают», — сказал Штерн, останавливая Мунина, который вынул паспорт, и хозяйским жестом пригласил троицу в сторону противоположную лестнице. «Идемте со мной. Надо поговорить». «Я хотела бы подняться в номер и привести себя в порядок», — сказала Ева. «Вы прекрасно выглядите», — уверил ее Штерн. «Прошу простить, но времени у меня в обрез. Надо срочно возвращаться в Майами. Идемте, я вас долго не задержу». Штерн привел гостей в комнату с двумя окнами. Это был одновременно кабинет и музей. При входе стоял старинный письменный стол. Остальное пространство комнаты почти целиком занимали стеклянные шкафы и витрины с глиняными черепками, предметами древнего быта, статуэтками и прочими антиками — Даже Мунин сходу не разобрал, что там было. Это мистер Штольберг, здешний управляющий. Представил Штерн стрека лет 75, который поднялся из-за стола навстречу гостям. Орлиный нос, пронзительный взгляд и остатки шевелюры, редким белым пухом покрывавшие веснущий череп, делали его похожим на птицу. Бледная кожа выглядела необычно для солнечной страны. Поверх рубашки с галстуком на старике была надета вязаная жилетка. От кондиционера под потолком веяло бодрящей свежестью. Штольберг предложил вошедшим взять стулья, втиснутые на свободные места между витринами. Похоже, предметы мебели тоже были музейными экспонатами. Мунину подвернулся изящный венский стул. Такой же, но другого цвета Одинцов поставил к столу для Евы а сам занял приземистый табурет с тисненой кожной подушкой на сиденье. Штерн выбрал тяжелый готический стул с высокой спинкой. «Мне выпала большая честь принимать вас в этом доме», начал Штольберг, пока гости рассаживались. Он говорил по-английски с немецким акцентом, как и Вейнтрауп, но мелодика речи была другой, сказывалась долгая жизнь на Ближнем Востоке. «Я очень рад видеть вас, и чуть позже вы поймете, почему». К великому сожалению, мою радость омрачила смерть мистера Вейнтрауба. Многие годы он был попечителем и, в полном смысле слова, благодетелем нашей общины. Коллега Штерн передал мне его последнее поручение. Штерн приложил руку к сердцу. «Еще два слова», — сказал он Штольбергу и обратился к троице. «Я должен принести свои извинения» за то, что не отвечал вам на важные вопросы. Теперь время пришло. Безусловно, это надо было бы сделать в намного более торжественной обстановке, но, увы, вас удивили результаты генетических анализов. Вы трое довольно близкие родственники. Глядя на вас, любой скажет, что это невозможно. Более разных людей трудно себе представить. Однако чудеса на Святой Земле в порядке вещей, а мы с вами не просто в Израиле. Мы находимся в месте, которое имеет к вашему происхождению и вашему родству самое непосредственное отношение. Прошу, коллега. Это место называется «Американской колонией», — снова начал Штольберг. Запомните на случай, если вам придется искать его на карте или в справочниках. «Американская колония» — именно так. Но в действительности, больше полутора столетий назад, Здесь появилась колония германских темплеров. Пусть вас не смущает созвучие с тамплиерами слова действительно восходят к одному корню. Тамплиеры называли себя рыцарями храма, а мы — храмовым обществом. Темпель Гезельшаф. В нашем обществе состоит коллега Штерн и многие другие сотрудники мистера Вейнтрауба. После вступления Штольберг перешел к основному рассказу, который, к полному изумлению троих гостей, действительно объяснил их родство. Ева и Одинцов находились под сильным впечатлением, но больше всех был потрясен Мунин, который оценивал происходящее взглядом профессионального историка. К сожалению, обо многом Штольберг упомянул поверхностно, из-за спешки Штерна или вовсе умолчал. Однако Мунина было уже не остановить. Позже он обстоятельно расспросил Штольберга. Изучил документы, которые нашлись в байты Еремия, и сам навел кое-какие справки. По результатам исследования Мунин порадовал Одинцова и Еву сообщением. Все началось не в Израиле, а в России, больше трехсот лет назад. «Спасибо, что не от Адама начал», — привычно съехидничал Одинцов, но историк был окрылен, и в кои-то веке не обратил внимания на шпильку.